Какая-то легковушка врезалась сзади в другую, а грузовик перевернулся. Да, -а -а! протянул Доркас, нам еще повезло, что мы успели проскочить. Это же надо, как лихачат некоторые водители. Шорох спущенных колес по гравию стал тише. Позади грузовика что-то треснуло. Последовало несколько глухих ударов, а потом. Новый толчок, и машина, наконец, остановилась. Послышался низкий, протяжный гудок. Потом пронзительный звон предупредительного гонга на железнодорожном переезде. Слух Номов устроен иначе, чем у людей, и в этом звуке им чудился похоронный звон старинного колокола. «Мы стоим», — сказал Доркас, а про себя подумал. Эх, нужно было нажать на тормозную педаль, нужно было как-нибудь изловчиться и нажать на нее. Видно, я совсем состарился. Ох-хо-хо! Давайте, ребята, не терять времени, будем прыгать. Ну, молодежь, вперед! А вы? — спросил Соко. Я подожду, пока вы все спрыгнете и поможете выбраться мне, — ласково проговорил Доркас. «Я уже не молод. Ну, давайте!» Молодые номы неловко слезли с подножки и один за другим стали прыгать на дорогу. Доркос осторожно придвинулся к краю кабины и свесил ноги, но спрыгнуть не решался. До земли было, ох, как далеко! Внизу Нути нетерпеливо трясла Сако за руку. «Послушай, Сако, что такое? Посмотри-ка сюда!» «На эту длинную стальную полосу! Ну и что? Это рельс!» «Там еще один рельс!» — сказала Нути, указывая рукой в противоположную сторону. «Да вижу!» — с раздражением ответил Сако. «Ну и что? Они нам не мешают!» «Но мы находимся как раз посередине!» — не унималась Нути. «Я подумала, надо обратить на это внимание. К тому же этот звон...» «Я и сам слышу!» — с досадой проговорил Соко. «Хоть бы он, наконец, прекратился!» «Не понимаю, почему он не прекращается!» «Откуда я знаю?» — пожал плечами Соко. «Доркас, ну прыгайте же, пожалуйста! У нас не так много времени!» «Я пытаюсь сосредоточиться!» — тихо ответил Доркас. Но Нотя обиженно отошла в сторону и принялась рассматривать один из рельсов. Он был светлый и блестящий. Еще казалось, он что-то напевал. ноти нагнулась ниже. Да, определенно рельс чуть слышно гудел. Как странно. Обычно металлические предметы не издают никаких звуков, во всяком случае, сами по себе. ноти перевела взгляд на грузовик. Пока она смотрела на грузовик, застрявший между вспышками красного света и сверкающими рельсами, мир перестал быть прежним, и в голове у нее пронеслась страшная догадка. — Сако! — проговорила она дрожащим голосом. — Сако, мы стоим прямо на путях! Сако! Издалека донесся глубокий, скорбный звук. Два глубоких, скорбных звука — Причем второй казался еще более глубоким и скорбным, чем первый. «Ди-да! Ди-да!» Отворотками на Ломни гриме была хорошо видна дорога до самого аэропорта. Девушка видела и поезд, и грузовик. Судя по всему, поезд тоже увидел грузовик и начал издавать протяжные заунывные звуки — Металлические предметы так вопят, лишь оказавшись в отчаянном положении. Перед тем как врезаться в грузовик, поезд двигался очень медленно. Он даже ухитрился не сойти с рельсов. От грузовика во все стороны полетели осколки. Такой вот своеобразный фейерверк. Глава десятая статья первая и сказал тогда ни с номом. Неужто сомневаетесь вы, что сумею я остановить силу приказа? Статья вторая. И все ответили: да. Книга номов погони. Статьи первая, вторая.